Третья. Оставшись наедине, сыщики отодвинули в сторону закуски и склонились над доставшимися им документами. Из папок поочередно извлекались протоколы с подробным описанием убийств или странных исчезновений, происшедших в ЭС за последние нелегкие недели. Отец Глеб и Муромцев скрупулезно изучали бумаги, иногда тихо переговариваясь и отмечая необычные детали. Лилия Ансельм уже четверть часа сидела, прижав к колбу фотографию пропавшего коллежского регистратора, в которую уловила некие энергетические эманации. Лишь один Барабанов не мог найти себе места. Он шумно пил чай, стучал пальцем по столу, раздраженно ловил муху и, наконец, не выдержал и взорвался. «Роман Ярославович, ну вы-то опытный же сыскарь, вы-то хотя бы должны понимать!» «Нестор, выражайтесь, пожалуйста, более конкретно». Нахмурился Муромцев, не отрываясь от рапорта. «Что я должен тут понимать?» «Что? Да то, что мы стали жертвой возмутительной провокации! Неужели вы не видите?» Сыщик, сдерживая раздражение, отложил бумаги и обернулся к Барабанову. «Что же мы должны увидеть?» — спросил он с обреченным терпением. «Уши!» Доцент изобразил заячьи уши над своей головой. «Из этого дела на версту торчат уши охранного отделения. Мы вляпались в ловушку охранки. Сначала эти два недотёпы Мордвина...» Он указал головой в сторону двери, где недавно скрылись Сарайкин и Кудашкин. «А теперь и мы сами. Это всё подстроено!» подстроена «Если я правильно все понял, вы хотите сказать, что охранное отделение водит за нас местного полицмейстера, главного жандарма, нас, да еще и все столичное начальство?» Муромцев стал развивать эту мысль у себя в голове и немедленно почувствовал приближение приступа мигрени. «И, кроме всего этого, агенты охранки убивают чиновников. Так?» Барабанов впился пальцами в свою растрепанную шевелюру и застонал в отчаянии. — Да не было никаких убийств, как же вы не поймете? Поэтому и тел нету. Все эти якобы покойники сейчас наверняка бражничают где-нибудь в загородном доме вместе с филерами и агентами охранки и смеются над чудаками-сыщиками. Над нами! — Ну, позвольте, а как же кровь? Начальник жандармерии сказал, что кровь однозначно человеческая. Да и главное, зачем нужна эта мистификация? В чем ее цель? Нестор, перестаньте отвлекать нас своими пустыми теориями. Муромцев чувствовал, что потихоньку начинает злиться. Кровь! Ну, кровь — это самая простая загадка. Представляю себе местных патологоанатомов. «Эти из кулапы не способны отличить кровь от клюквенного соуса!» «Знаю я таких, не раз приходилось выгонять с кафедры!» «К тому же их могли элементарно подкупить или запугать!» «Хорошо, но зачем?» «Вопрос!» Барабанов слегка сконфузился. Кажется, он еще не заходил так далеко в своих размышлениях. «Ну, прежде всего, наверняка они хотят выявить тайные ячейки революционеров!» Ждут, что те заинтересуются происходящим и выдадут себя. Ну и, конечно же, в их планы непременно входит вымазать грязью все революционное движение. Представить их ими кровожадными маньяками, способными убивать лишь несчастных коллежских регистраторов. Нет, ну это же просто смешно. Зачем каким-нибудь эсерам убивать этих мелких сошек, да еще и таким диким образом? Ведь вся суть, что у народной воли, что у других, всегда была в манифесте, в каком-то послании, которое следовало после любого покушения. А тут что? Тишина. Так что я считаю...» Из-за загородки высунулось обеспокоенное лицо полового, который решил, что важные столичные гости чем-то недовольны. Не увидев злобы в обращенных на него взглядах, он заговорщицки подмигнул И, сладострастно улыбаясь, показал руками нечто маленькое, размером где-то с полштофа, но Муромцев решительно замотал головой, и половой испарился. «Мне кажется, Нестор, вы не вполне правы». Воспользовавшись паузой, мягко вступил в разговор отец Глеб. «Что, если эти заблудшие души просто вынуждены довольствоваться тем, до чего способны достать?» Скажем, не по силам им покушаться на министров и генералов. Значит, убьют столоначальника в присутствии. А что вы так кривитесь? Это вполне на революционные боевки похоже. Небольшие, конечно, какие уж там и эсеры, но вполне самостоятельные. Нет, Нестор, вы дослушайте, пожалуйста. Так вот, одного начальника убили, тут большого переполоху не будет. А второго убили. А пятого? А десятого? Так никакие чиновники на службу не согласятся идти. Скажутся больными, будут по домам сидеть, да от страха трястись. Конторы опустеют, документы перестанут течь потоком. Словом, вся государственная машина даст сбой. А тут уж и переполох, и гнев начальственный. Вот вам и мотив. Разве не так? Пока Барабанов вращал глазами в поисках достойного ответа, Муромцев решил вмешаться и остановить пустые споры. «Господа, всем ясно, что политическое дело — это то, что сразу приходит в голову. И поскольку в губернии нет своего охранного отделения, за работу взялась полиция вместе с жандармами. Местные сыщики под руководством Степана Ильича уже проработали все самые невероятные версии, но не преуспели». Что же до версий невероятных, это уже наша задача. Это не первое наше задание. И все знают, что делать. Работаем по установленной схеме. Определение типа личности преступника. Установление любых связей между убитыми. Особое внимание обращаем на жертв. Необходимы их психологические портреты. Лилия, нам придется обратиться и к вашей помощи. Ансельм с некоторым усилием отлепила фотокарточку от олба и закашлялась. Глаза ее при этом оставались полуприкрытыми, словно состояние транса не вполне покинуло ее. — Пусто! Пусто! Пусто! — произнесла она слабым голосом и откинулась на спинку стула. — Роман Мирославович... Я ничего не могу увидеть, пока мы сидим в этом ужасном вертепе. Здесь очень тяжелая энергетика. Мне необходимо уединиться где-нибудь в тихом месте и поработать с уликами, личными вещами жертв. Возможно, тогда я смогу обнаружить среди них тот самый артефакт, который позволит мне погрузиться в транс и спуститься в самые его глубины. Только там, среди холодной тишины, находятся... Важная подсказка. Я чувствую ее. Она там. Там. Лилия вытянула тонкую бледную руку, словно пытаясь ухватить нечто невидимое, что витало над тарелкой с солеными крендельками. Барабанов глядел на нее с большим участием и, наконец, не выдержав, заявил. «Господа, совершенно безответственно было бы оставлять Лилию в одиночестве». — Возможно, на нас уже объявлена охота, а я не могу оставить свою напарницу в минуту опасности. Я буду сопровождать и охранять ее во время транса. — Нет, нет, Нестор, — покачал головой Муромцев. — Если нам понадобится охрана, то в нашем распоряжении вся полиция и жандармерия в городе. Для вас у меня есть по-настоящему опасное и ответственное задание, с которым сможете справиться только вы. <связывая> — <связывая> Конечно, конечно. И что же это за задание? — протянул Барабанов, одновременно польщенный и расстроенный. — Вы должны будете внедриться в местное революционное общество. Пока мест мы еще не сильно привлекли к себе внимание, разгуливая в компании полицмейстера, с вашим талантом у вас есть все шансы втереться в доверие и разузнать все из первых, у... что с вами. Барабанов побледнел, потом покраснел, потом неожиданно вскочил, опрокидывая посуду и завопил срывающимся голосом: "Да я, да я скорее умру, чем дойду до такой подлости!" Чтобы Нестор Барабанов стал шпиком филером? никогда! Нет позора и бесчестья ужаснее, нет более грязного предательства. В конце концов, Я буду просто не способен притворяться, и меня вычислят товарищи, пусть даже и бывшие, вычислят и казнят, как собаку. И будут правы, потому что даже если не казнят, то я такого унижения не вынесу и сам наложу на себя руки, как Иуда Христо-продавец». «Вы правы, Нестор», — неожиданно подал голос отец Глеб. «Вы слишком горячи и неосмотрительны для этой работы». Если Роман Мирославович не против, в революционную организацию отправлюсь я. — Вы, — не сразу понял Муромцев, — отец Глеб, вы выглядите еще нездоровым, и, к тому же, священник в таком месте. Это как-то странно. — Вовсе нет. Нисколько не смутившись, ответил тот, — напротив. Кто еще должен отправиться на спасение заблудших, как не представитель церкви? «Нет, нет, ну это уж чересчур!» — не выдержал совершенно доведенный до отчаяния барабанов. «Я никому себя спасать не позволю, особенно отцу Глебу. Более того, я сам всех спасу!» В ответ на всеобщее удивление он вышел из-за стола и, положив в карман своего безразмерного пальто пару баранок, заявил. «Вы, друзья, можете отдыхать. Я сам один докопаюсь до истины и раскрою преступление». Только что меня озарил свет разгадки, но чтобы его достичь, мне нужно уйти в свободное одиночное плавание. Очень скоро я все докажу, и вам останется лишь признать свою неправоту. Берегите госпожу Ансельм. Аревар! С этой патетической речью он покинул золотой петушок, оставив сыщиков в полнейшем недоумении. Муромцев оглядел обескураженных подчиненных и пожал плечами. Что ж, раз уж, э, фигурально выражаясь, наш кулак разделился на отдельные пальцы, нам, видимо, действительно придется рассредоточить наши усилия. В первую очередь необходимо заняться жертвами, провести методичные опросы, выяснить все, что возможно, в дополнении к тому, что уже написано в протоколах местной полиции. Наверняка они многое упустили. Кроме того, нужно будет отдать распоряжение об усиленном поиске тел. Это самое важное на данный момент. Сейчас, конечно же, идут проливные дожди, и это сильно вредит поискам. Но, тем не менее, придется исследовать все окрестные поля и пустыри. Вдруг обнаружим свежую могилку. И еще нужно будет опросить местных извозчиков и рыбаков. Не просил ли кто в последние недели перевести какой-нибудь странный большой сверток или еще какой-нибудь подозрительный предмет? Надеюсь, нам удастся добиться результатов, даже временно лишившись помощи Нестора. Он окинул оставшихся товарищей решительным взглядом. Ну что же, настала пора действовать».